Эти соображения заставляют Алексея Александровича Шахматова помещать древнейшие поселения финнов между мирами Балтийской и Черноморской культуры и полагать, что бассейны Березины Северного Днепра, Припяти, Оки и Верхнего Поволжья были заняты в древности финнами, прородиной балтийцев признается бассейн Немана. Из всех народов Европы они больше кого-либо могут считать себя автохтонами. Группа прибалтийских племен, которая, отделившись от общего славяно-балтийского корня, стала предком славянства, жила первоначально по Шахматову в бассейне Западной Двины. Отсюда их поселения тянулись к бассейну Великих озер, Ильменя, озеро Нева, Ладожского, но главным центром их племенного и культурного единства было Балтийское побережье. Поддержку этому представлению шахматов находят в значительном влиянии на прославянский язык соседство германцев. В славянских языках указывают ряд слов, заимствованных из германских наречий еще в общеславянскую эпоху. Продвигая так называемую нормандскую теорию вглубь доисторических времен, Алексей Александрович Шахматов готов самоё отделение славян от балтийцев приписать скандинавам. Кавычки открываются. Разъединение славян с балтийцами могло создаться именно на почве культурно-экономической. Северная часть Прибалтийского края, бассейн Западной Двины, благодаря Скандинавам, могла стать в иные условия сравнительно с южной его частью, бассейном Немана, которая тяготела к германскому повислинью. Конец цитаты. А скандинавы сюда проникали не только морем и с устья Западной Двины, но и сухим путем, так как нынешняя Финляндия, заселенная в те времена бедным лопарским населением, давно оторвавшимся от общего финского корня, стала рано привлекать выходцев со скандинавского полуострова. Море – общеславянское слово и свидетельствует о древнем знакомстве славян с морской стихией. Пусть это только весьма гипотетическое построение. Пусть оно вызывает сомнения, главным образом, столь северным положением славянской прародины. Его большим достоинством нельзя не признать определенность представленной картины, и попытку связать лингвистические наблюдения с историко-географическими, культурными и политическими отношениями. Задача берется во всем ее объеме, во всей ее сложности и получает определенные решение гипотетическое, по условиям всякого вывода из скудных данных о доисторических временах. Однако, признавая первой славянской прародиной бассейн Западной Двины, Алексей Александрович Шахматов не тут ищет исходного пункта славянских движений. Еще в эпоху общеславянской племенной жизни, которую Алексей Александрович Шахматов называет второй славянской родиной, Ранее этот край был занят германскими племенами, но они его покинули в стремлении к югу. Богатая природа и культурная жизнь греко-римского юга производили неотразимое впечатления на северных варваров, как только они о нем узнавали. Ведь вся ранняя история и германских, и славянских племен ярко окрашена этой тягой к богатому югу. А торговые интересы издавна протянули нити торговых путей вглубь северных стран скульптурного юга. Вспомним хотя бы Геродотовых гелонов жителей торгового пункта в земле будинов вероятных предков восточнофинских племен. Эти гелоны По словам Геродота, первоначально были те же эллины, выходцы из торговых колоний, поселившиеся среди будинов. Одни из них говорили на скифском языке, другие на эллинском. Мехопушных зверей, которыми так богаты были леса Северной и Средней России, главная приманка иноземцев. На запад Торговля ими шла через германцев-скандинавов. Известно значение балтийского янтаря в древнеримской торговле – плиний. Тацит знал финнов, с которыми римляне непосредственно не встречались, под этим германским их названием. Втянутые постепенно в оборот сношений с римским миром, Германцы бурно потянулись к югу в III и II веках до нашей эры. Бастарны и скифы вышли из Привислинья на южные течения Днестра и Днепра до Нижнего Дуная. Во II веке нашей эры по их следам пошли готы. Повислинье открылось для новых поселенцев. Славяне спускаются к югу, в бассейн Средней и Верхней Вислы. Нижнее ее течение занято пруссами. Двинское побережье Балтики занято латышами, а теснимые дальнейшим движением славян финны отходят к северо-западу, к Финскому заливу, Эсты и Озерной области, а другие начинают отступать на восток. Передвижение в Повислинье окончательно решило дальнейшую судьбу славян. Они втянуты в охватившее всю Европу племенное движение, так называемое «Великое переселение народов», которое началось еще до христианской эры и не может быть ограничено поздними явлениями 4 и 5 столетий. Это первое передвижение привело славян к первым встречам с финнами, которым затем на ряд веков суждено было отступать перед славянской колонизацией или подчиняться поглощению славянами, сходя на роль этнографического материала новых восточнославянских народностей. Что славяне влияли на финнов еще в общеславянскую эпоху, показывают финские слова – заимствованны у славян еще без типичного восточнославянского русского полногласия «воробей», «долото», «веретено» и тому подобное. В Привислинье на славян уже повеяло южной культурой. Они втягиваются в южные торговые сношения, в которых господствовали предприимчивые греки. В общеславянскую эпоху усваивают Они греческое слово «корабль», в отличие от своих оладей и насадов. Первое передвижение нарушило внутреннее равновесие славянской стихии. Остановка в Привисленье была длительным моментом в южном движении славян. Но эта остановка перед препятствием, германские и частью Кельтские племена занимали с юга дальнейшие пути, заставило славян расколоться. Часть славян двинулась из Привислинья в бассейн Одера и Эльмы, вытесняя отсюда остатки германского населения, большая часть которого ушла в юго-западном направлении. Это движение и было началом распада славянства – От него откололась западная группа славянских племен, колонизовавшая земли по Одору и между Одором и Эльбой, вниз по этим рекам, до Балтийского поморья включительно, и вверх в будущие чешские, малопольские, маравские, славинские земли. В V веке, Южные пути еще закрыты движением и господством гуннов. Только распадение царства Атилы, умершего в 453 году, устранило эти препятствия. В конце V века предки восточных и южных славян, еще не разделившиеся, покинули Привисленье и потянулись в Дунайскую равнину это время общей жизни восточных и южных славян характеризуется рядом особенностей сближающих русский язык с южнославянскими болгарским и сербским в отличие от языков западнославянских выпадение т д перед л Вёл из ведл переход к г. В. Ц. З. Цвет звезда. Дальнейшее движение в южном направлении вызвало в силу неизвестных нам причин раскол этих славян на две части – южную и восточную. Византийские писатели VI века, Прокопий, Кесарийский и Маврикий, Различают среди враждебных Византии славян два племени. Одно называют склавинами, славене, другое – антами, считая границей между ними реку Днестр. Прокопий о годской войне сообщает о войне между ними в 30-х годах 6 века и о победе славян над антами. Отождествление этих славян с южными славянами, которые втянуты в борьбу с Византией и колонизацию Балканского полуострова, антов же с восточными славянами, можно считать общепринятым в научной литературе. Подробнее Анский вопрос у Грушевского. Надо остерегаться его увлечения готским историком Иорданом отбитые своими югославянскими родичами от дальнейшего движения на Балканский полуостров, анты потерпели неудачу и в попытках овладеть наследием Остготов, Черноморским побережьем. В Черноморских степях кочевали остатки гуннских орд Кутургуры и Утургуры. В середине VI века Их покорили авары – турецкое племя, явившееся из Средней Азии. Этих аваров поминает старая киевская летопись под именем Обров и повествует о притеснениях, какие от них пришлось претерпевать части восточных славян – именно племени дулебов. Киевский книжник – Вспомнил о них по поводу войны с аварами императора Ираклия, 610 год, о которой прочел в своем византийском источнике и рассказывает. Кавычки открываются. «Си обрии, воеваху на славенях и примучаща Дулёба, суще славены и насилие творях у женам дулёбским», аще поехать и бяше обрину не дадяше в пряча коня, не вала, но веляше в пряча три ли, четыре ли, пять ли жен в телегу и повести обрина. И так муча худу люби. бо обри телом велики, а умом горды, и бог потребия и помрошавси, и неастасья ни един обрин, и есть притеча в Руси и до сего дня, погибоша аки обре. Их же несть племени ни наследника. Конец цитаты. Происхождение этого известия выяснено Вестбергом. Примечание вестберг ф анализу восточных источников о восточной европе журнал министерства народного просвещения 1908 год номер 2 страницы 394 397 конец примечания в истории авар Собственно, нет и места для сколько-нибудь длительного их соседства в местностях, заселенных восточными славянами. Все, что мы знаем о встрече этих славян с аварами, это известие Минандра, который продолжил хронику Агапия за годы 568-582 о разгроме антов аварами, которые грабили славянскую землю и забирали невольников. Исторической чертой народного предания, сохраненного летописью, могло бы быть разве воспоминание о жестокости авар к порабощенным пленникам. Оно могло сохраниться, например, в песенной форме, вроде позднейших песен о неволе татарских полоняников Но, возможно, и другое, что рассказ этот забрел в нашу летопись книжным путем из западнославянского ее источника, где шла речь о притеснении хаварами чешского племени дулебов в духе рассказов об этом латинской хроники Фредегария. Как бы то ни было аварская сила закрыла на время Черноморья от восточного славянства. А когда авары ушли дальше на запад и заняли земли старого гунского царства, в черноморские степи проникли по их следам болгары. Где-то в Поволжье тюркское племя болгар, увлеченное из Азии в Восточную Европу, по-видимому еще гунским движением, Это та же группа подвластных гуннам тюркских племен, части которых составляли орды Кутургуров, Утургуров, Онагундуров. Было разорвано на две части, из которых одна двинулась к северу и основала свое царство на среднем течении Волги и Нижней Каме, Камские или Волжские болгары. А другая – увлекаемая подчинившими ее аварами, потянулась к западу. В 80-х годах VI века достигла Нижнего Дуная, выбилась из-под власти в начале VII века и господствовала в Черноморских степях до смерти хана Курта, кубрата, то есть до сороковых годов VII века. При таких условиях Черноморье до середины VII века было закрыто для восточнославянской колонизации. Кавычки открываются. Естественно предположить, пишет шахматов про эту эпоху, что, потеряв Нижнее Поднепровье и Черноморское побережье, Анты продвинулись несколько к северу, и заняли лесистые местности между Днестром и Днепром, северную часть нынешней Подольской губернии – Волынь и северную часть Киевской. Конец цитаты. Свидетельство движения восточных славян к северу вверх по Днепру, Днестру и Бугу Алексей Александрович Шахмутов видит в названии Десной двух рек – Левого притока Днепра и Левого притока Южного Буга.